Глава одиннадцатая. Александра. «Это... Это же... Конец!» — мрачно выдохнул побледневший Наг, не отрывая обескураженного взгляда от кучки пепла на полу. Он развел руками и не понимал, что теперь делать. Думаю, особенно его взволновал вопрос, как преподнести данную информацию начальнику, то бишь вождю. Я хмыкнула, ударила ладошками друг о дружку, встряхнула этот самый пепел, вздохнула. истеричка никогда не была. Думала всегда быстро. Профессиональная деятельность научила не зевать и принимать правильные решения чуть ли не мгновенно. А вот разобраться во всем происходящем очень даже хотелось. Надеюсь, проблем из-за уничтоженного артефакта у меня не прибавится? «Да что же вы так огорчились?» «Ну, рассыпался. Всякое в жизни случается. Не вешайте нос, уважаемый тренер». Улыбнулась ему. Конец был бы оторвелым кто-нибудь хвост или ноги. Согласитесь, сложно ходить или ползать, когда из тебя во все стороны хлещет кровь. Сенсей поднял на меня непонимающий взгляд и глубоко оскорбленным тоном произнес. «Это не смешно». «Не смешно», — согласилась с ним, но ни черта не грустно. Он поджал в недовольстве тонкие губы. Всему рано или поздно приходит конец. «Нет ничего вечного». — философски заметила я. — Быть может, у вашего артефакта уже истекал срок годности. Листек. Маги, например, вовремя не проверили его функции. Обновление новые не загрузили. Вот результат. И не смотрите на меня, как на врага народа. — Амину это не понравится, — сказал недовольно тренер и пополз на выход. — Эй, вы забыли внести меня в список? — воскликнула я и перегородила сенсаю дорогу. — Список? Криво усмехнулся сынок. «Александр, ваша кровь только что уничтожила бесценный артефакт, который создали еще наши предки. Магия этого артефакта была сильна, но вы... Точнее, ваша кровь...» Мерц поджал губы, выражая своей мимикой крайне недовольство, и закончил речь. «Окончательное решение по вашей кандидатуре на участие в рассветных играх Примитамин. Еще неизвестно, на какие разрушения способна ваша странная кровь. И, толкнув меня плечом, распахнул дверь, рукой указал на выход. «Ах, вот она что! Кровь моя, значит, тему виной. Разрушение нанесет». «Ну-ну!» — сдернула подбородок и гордо вышла из тренерской. А в огромном зале уже шла тренировка. Я окинула взглядом толпу, но без гнева, даже без всякого выражения. Тем не менее, люди и наги почему-то быстро заткнулись и резко прекратили танцы с оружием. Абсолютная тишина сдавила голову и тяжким грузом легла на плечи. «Мужчины!» — фыркнул про себя. Им невдомёк, как эта женщина посмела даже думать об участии в рассветных играх. Среди тренирующихся прошёл шепотливый гул. Некоторые фразы я чётко расслышала и криво усмехнулась. Ничего другого я и не ожидала. Это она выставила против Амира масуда Она сломала ему ребра и ранила рвана, но не убила. Почему? Без магии точно не обошлось. Женщина любит тёмные силы. думается она призвала в себя не пользовалась её силой? Тренер хмурый. Наверное, её клятва не была принята. Может, наоборот. Тогда я уверен что она прибегнула к магии. Ага. Мужчины в недоумении и сразу считают, что если женщина может их в чём-то призойти или просто быть на уровне, то это значит только одно — она ведьма. А это что значит? Уже догадались? Да. Значит, только одно — сжечь ведьму. Хотя, если я и правда какая-нибудь ведьма. Ведь мир-то магический. Мог при переходе раскрыть мои чакры, очистить каналы и прочее. Уж простите, точной и полной информации в этом вопросе не владею. Тогда, по сути, должны быть очень сильные ведьмы, раз легко уничтожила древний артефакт. Интересно. А если меня накроет ПМС? То тогда что будет? А будет это. Берегитесь, Наги. Злая Саша идет. К нам подошел военачальник. Уже целый невредимый, как будто ребра я ему не ломала и даже бой не вела. И весь он такой важный, грозный, суровый. прям не подходи, убьет. И почему власть имущие мужики вечно с такими важными лицами ходят? Будто по меньшей мере щелчком пальца целый мир создали. Так бы и поправил это высокомерное выражение лица своей боксерской перчаткой. Жаль, что перчатки дома остались. Артефакт принял клятву. Изэмоционально поинтересовался весь из себя крутой Нак которому, между прочим, я рёбра всё-таки сломала. А он, видать, уже забыл сей факт. Тренер покосился на меня, как на заразу, и, сделав страшные глаза, во всеуслышание, заявил. Артефакт принял клятву александра Но сразу же был уничтожен, едва впиталась последняя капля её крови. Слаженный вздох ужаса сорвался с губ присутствующих. Словно шумный ветер пролетел среди густых крон. Взгляды воинов, участников рассветных игр, слуг и других жителей клана Рави, которые сейчас находились здесь, скрестились на мне. Точно смертоносные клинки воткнулись во вражескую сущность. Некомфортное ощущение скажу вам, когда все смотрят с нескрываемым осуждением, ужасающим удивлением и даже с презрением, норовя прожечь во мне дырку или испепелить, как произошло с этим дурацким артефактом. Я дерзко дернула плечами, интуитивно сбрасывая с себя оковы множественных неприязненных взглядов, и произнесла довольно сухо. Если моя кровь оказалась сильнее магии артефакта, то разве есть в этом моя вина? «Александра, немедленно иди за мной!» — рыкнул военачальник, и вдруг небрежным пасом руки открыл портал. Мутный черный тоннель с огненными искрами доверия не внушал. Выведев, что никуда идти я не собираюсь, мужчина нагло цапнул меня за руку и дернул, увлекаясь за собой в черную бездну. «Эй, полегче!» — возмутилась я, но в портал все же была утащена. Благо всего пара секунд, и вот мы уже стоим в уютном, воистину, царском кабинете вождя клана. Сандар стоял к нам спиной и резко развернулся со словами. «Масут, опять что-то произошло с этой неугомонной человечкой!» «Произошло!» — хмуро повестил военачальник. Иначе бы не потревожил защиту и не вломился бы к вам в кабинет без должного порядка. Вождь медленно повернулся и тут же окаменел, наткнувшись взглядом на мою скромную персону. «Поясним», — приказал вождь своему военачальнику. Этот вежливо кивнув, отпустил-таки мою руку. Определенно останутся синяки после его стальной хватки. «Мой Амин, артефакт принял клятву Александра», — сухо сказал Масут. Лицо Амина стало похоже на мазку жестокого воителя. Его взгляд буквально прожигал. Зелёные глаза засветились недобрым сиянием, и невольно её вздрогнуло. Военачальник же добавил с некой долей хитства. Но артефакт сразу же был уничтожен, и два последняя капля впиталась, как он вспыхнул, и обратился в пепел. Сам Дар явно удивился. Он моргнул. Зелёное свечение в его глазах угасло. Он перевёл поражённый взгляд на своего военачальника — и переспросил, будто не поверил. «Артефакт клятвы уничтожен?» «Да, мамин». С минуты вождь молчал. Его мысли и эмоции были скрыты за маской спокойствия и отчуждения. Но я мельком увидела его взгляд. Бррр, что-то я уже начинаю сомневаться. Что правильно делала, когда спорила с этим змеем, ругала с ним и обещала кара небесная По кабинету расползалась аура властности, жесткости, непримиримости какой-то неизвестными мне силы. Захотелось вдруг опустить низко голову, прогнуться и позволить этому змею делать всё, что ему заблагорассудится. Вон, даже военачальник уже склонил голову и что-то бормочет себе под нос, а его сильные руки с длинными пальцами мелко задрожали, словно он с чем-то боролся. Нахмурилась, и усилием воли сбросила себя это неприятное наваждение и желание прогибаться под вождя. Он снова применяет внушение, поняла я. И мне сей факт очень не понравился, Ещё свежи воспоминания, когда он приказал замолчать, а моему телу идти за ним беспрекословно. неприятное ощущение Быть марионеткой — это, оказывается, участь хуже смерти. Амина изящно выгнул одну бровь, глядя в мои горячие бешенством глаза, гурдосанку, дерзко вздернутый подбородок, а также на крепко сжатые кулаки. Он двинулся ко мне, и его походка была изысканно грациозной. Пластика, выработанная многолетними боевыми тренировками — И магия низкого голоса, а также магнетизм глубоко посаженных глаз завораживали, очаровывали, пугали. Смертельно опасен и завораживающе прекрасен. Но в этот миг меня волновал один момент — рассветные игры, и, судя по всему, не видать мне их. И этот факт невероятно бесил. Как и другой факт. Я не привыкла быть в чьей-то безраздельной власти, привыкать не собираюсь. Оказавшись в опасной близости, я едва не отступила на шаг. Но сдержалась, хотя было трудно, ведь от Амина исходила воистину ужасающая сильная энергетика. Мне вмиг стало мало воздуха, задышало чаще. И казалось, будто со всех сторон меня окружили и сдавили невидимые щупальца. Глаза вождя снова пылали буйным зелёным пламенем. Ему явно не нравилась моя стойкость и нежелание склонять перед ним голову. Точно покорная рабыня. «Масуд, уйди», — приказал глухим голосом Амин даже не взглянув на своего военачальника. Я тоже смотрела в глаза вождя и не отводила взгляд. Но я знала один секрет. Буравила взглядом его переносица, тем самым могла бессовестно пялиться на Амина сколько угодно времени. Хотя, сказать честно, было тяжело и морально, и физически. Тяжелая энергетика у вождя, тут ни с чем не поспоришь. И странно, что ее я не ощущала ранее, когда он спасал свою дочь, когда мы встретились с ним ночью в саду. хотя Когда Амина встретила его свита его воины, я ощутила его мощь. И вот снова он включил ее, обдавая меня обычного человека силой своей, смертоносной энергией, будто пытался прощупать и понять, насколько сильна моя воля и как долго я смогу противостоять ему. Что ж, Амин будет неприятно удивлен. У меня огромный запас упрямства. И чаще всего именно упрямый характер спасал меня из разного рода неприятных ситуаций. Когда военачальник оставил нас одних... Вождь, наконец, сказал, «Ты не будешь участвовать в рассветных играх. Для тебя это невозможно, Александра». Потом он хмыкнул, когда увидел, как я, недовольна его словами, поджала губы и прищурила глаза. Затем он резко отвернулся и небрежно бросил, «Больше никаких выходок, Александра, у меня нет времени на возню с тобой. Будь покорной, Райни, и не усложняй сама себе жизнь». «Поверь, я не всегда буду столь мягок. Я не стану закрывать глаза на твои проступки. Считай, я сделал баблажки из-за твоего шокового состояния. Ты покинул родной мир, и пребывание в новом мире для тебя началось не совсем приятно. Но это в первый и последний раз. А теперь иди. Возвращайся на женскую половину и веди жизнь, которая полагается любой достойной своего положения Райне» сахиха тебе все объяснит. Наверное, вам не стоит объяснять, что в моей душе сейчас бушевал тихий ад. Никуда естественно, не ушла. Открыла рот и тихо, но весьма твердо и доходчиво сказала. Во-первых, я не вижу причин, по которым вы отказываете мне в участии в рассветных играх. Уничтожение артефакта клятвы не моя вина. Я сделала шаг к нему, продолжая уже глухо рычать. Клятва принята? «Принята. Остальное — это уже не мои проблемы, Амин. Во-вторых, я никак не могу понять, почему великий вождь не менее великого клана Рави позволяет себе такое отвратительное отношение к женщине, спасшей его дочь. Почему вы решили, что долг жизни вы можете отплатить только таким способом — лишить меня воле и сделать своей женщиной вопреки моим желаниям и стремлениям?» К концу фразы я уже едва сдерживалась и чуть ли не кричала. Мужчина выслушал мою пламенную речь, не поворачиваясь ко мне лицом. Говорить со спиной оказалось весьма неприятно. Он показывал, насколько не боится меня, ведь его спина была открыта для нападения, а еще презирает. «Глупая человечка!» Устало вздохнул вождь и, наконец, соизволил посмотреть на меня. Его лицо было спокойно, но от глаза снова полали гневом. «Сколько же глупости в твоих словах!» улыбнулся он одними уголками губ. Но вот глаза остались серьезными и суровыми. «Хорошо, по поводу артефакта поясню. Точнее, по поводу твоей крови». «Я внимательно вас слушаю», — сказал тоном, словно это я позволяла ему сейчас говорить. Мужчина снисходительно посмотрел на меня и тихо рассмеялся. Видимо, он находил меня забавной. И очень зря. «Кровь любого живого существа могущественна, Александра». Не зря клятва произносят и скрепляет любые магические слова кровью. Артефакты, созданные нагами, сильные и бесценны. В них заложена колоссальная энергия. Но есть некоторые артефакты, к которым не могут прикасаться некоторые представители моего народа. Например, в моем клане это я и Эша. И вожди других кланов. Наша кровь не только могущественна, Сила, что течет в наших венах, способна уничтожить многие артефакты, напитанные вековой магией нагов. И не по нашему желанию это может произойти. Кровь правящих всегда сильнее». «Но во мне нет крови вашего рода», — пробормотал я, хмурясь, и напомнила, «ваша дочь лишь отравила меня своим ядом». «Да», — согласился Амин, изучая меня внимательным взглядом. Он глядел на мои голые ноги, покрытые кровью военачальника Ирвана испачканные песком, отмеченные мелкими ссадинами и уже наливающимися синяками и ушибами. Потом его взгляд пополз выше, задержался на моих, а вторых девяносто, затянутые в порванную ткань топа, но при этом вождь не терял нить разговора. «Моя дочь оставила в твоем теле яд, и неизвестно, как он отродился на твоей крови, Александра. Ясно одно, раз ты смогла уничтожить сильнейшие из артефактов, «Значит, твоя кровь так же сильна, как и моя, и моей дочери». Он прекратил разглядывать меня и обошел огромный резной стол, щедро украшенный золотыми элементами, царственно опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Задумчиво потер подбородок и закончил свою речь, глядя мне в глаза. «В играх используется множество артефактов разного уровня Александра, и они не такие мощные, как уничтоженный тобой магический предмет». «Поверь, моя дорогая маленькая, но храбрая и сильная духом человечка, на играх обязательно будет пролита кровь всех участников. По-другому не бывает, если хоть капля твоей крови коснется этих артефактов. Для уничтожения одного хватит, чтобы участники рассветных игр были погребены заживо в пространстве пустоты». Он подался чуть вперед и добил меня словами. «Игры проводятся в пустоте, Александра»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 рассказал подробности от слов Сандры и о осознание того, что может створить моя, как оказалась могущественная кровь, стало откровенно не по себе и одновременно очень грустно. Ведь это значило, что я действительно не могу принимать участие. Я никогда не поставлю свои интересы выше жизни других людей и не людей. Это значит, что я не смогу даже попытаться выиграть и попросить свободы у Амины. Весь мой воинственный запал пропал, а в душе поселилась тоска. Я вдруг ощутила дикую пустоту внутри, которая неожиданно поселилась во мне и начала расползаться, как самая настоящая зараза. Мне захотелось просто пойти до да утопиться в одном из прекрасных бассейнов дворца. «Твои слова, что я скверно отношусь к тебе по долгу жизни, женщине, спасшей мою дочь, не верны, Александра. Увы, ну ты первая человеческая особь, выжившая после ядовитого укуса на гине. «Твоя жизнь и твой поступок наложили на меня, как на главу клана, суровые обязательства, долг жизни». Он невесело рассмеялся, и я поняла, что для него этот долг — настоящая обуза. «Чтобы исполнить его, я должен обеспечить себя долгой и здоровой жизнью. Оставить тебя на свободе значит подвергнуть опасностям, которых в моем мире предостаточно. Хотя я мог бы понадеяться на чудо и сделать тебя свободной, как ты всей своей сущностью того и желаешь. А при случае, когда ты окажешься в опасности успеть и спасти тебя от смерти, тем самым вернуть долг, дальше уже забыть о тебе ведь надо мной, и моим кланом больше не будет висеть данное обязательство». Я сглотнула подкатившийся горлу комок. «Так э, почему бы вам не выбрать второй вариант?» Поинтересовалась безэмоционально. Сандер покачал головой. «Сразу видно, что ты не маг, и к магии даже поверхностного отношения не имеешь». «В моем мире нет магии». Он поднялся с кресла и поманил меня пальцем, приглашая на террасу. Прошла за ним и коснулась ладошками холодного мрамора. Посмотрела с высоты на прекрасную территорию, раскинувшуюся под нашими узорами, и произнесла. «Очень красивый вид, но меня он не радует. Ведь вся красота вокруг меня — Это клетка. Я ненавижу, когда меня лишают выбора и делают этот выбор за меня. Вы преследуете только свою цель, Амин. Уберечь свой клан от позора. И? Я думаю, вы делаете все правильно. Ведь репутация и жизнь всего клана важнее жизни какой-то иномирной женщины. Но я хмыкнула. Люди моего мира обладают одним качеством, которое вам, возможно, не понравится. Посмотрела на стоящего рядом сильного и властного вождя от которого больше не исходила подавляющая сила. Значит, он умеет ее контролировать и выпускать чтобы показать своим поданным и особо взорвавшимся их место. Он посмотрел на меня и спросил. «И какое же это качество?» Одарила его холодной улыбкой и сказала. «Страстное желание выжить». «Александра, Александра!» проникновенно сказал Сандр. «Я не хочу причинить тебе боль». Твои доводы тоже убедительны, и я понимаю твое стремление быть свободной. Но не обманывайся. В своем мире, может, ты была свободна, как ветер, но не здесь. В моем мире нет такого понятия, как «свободная женщина». два ты окажешься за стенами дворца, свободной, как ты того страстно желаешь, тебя немедленно приберут к рукам. Торговцы рабами, нагили люди». Так как на тебе нет знака принадлежности ни к одному клану или роду, тебя сделают либо своей любовницей, что вряд ли, скорее, женщиной для утех. Или продадут в рабство, это ты отправишься убирать стоилы рванов или коней. И это в лучшем случае. В горем Амина в других кланов тебе не суждено попасть. Это не наша, а тебе нет никакой информации, значит, представляешь опасность. Твоя судьба окажется предсказуемой и скоротечной, Александра, поверь, даже твой дух воина тебе не поможет. Когда ты сражаешься против одноволи двоих, это одно. А когда тебе придется сразиться с сотнями недовольных мужчин, тебе не выстоять, ты проиграешь и окажешься рабыней. Судьба которая окажется в неизвестных и страшных местах. Я не могу рисковать. Его слова не принесли мне никакой радости и надежды. Но зато я посмотрел на ситуацию с высоты опыта и знания этого мужчины. «Я подумаю над тем, как устроить твою жизнь, чтобы ты не ощущала себя, как в клетке», — произнес он задумчиво. «Тебе не быть, магарайя не Александра, ты не ногиня, Но я могу тебе обещать, что, будучи моей ране ты не будешь подвержена магии подчинения и принуждения. Моё слово. Но взамен я требую твоей покладистости и уважения к новому дому и клану». Его слова хоть и не прозвучало, но всё же я услышала скрытый подтекст. Требую твоей покладистости и уважения к себе как к мужчине, как к вождю и как твоему хозяину, беспрекословной. «Да, мужчина в моем возрасте склонен прощать многое своей молодой и красивой женщине. Но я не только мужчина, я еще и вождь клана», — произнес Амин, глядя мне в глаза, и вдруг коснулся пальцами моей щеки. Легонько, практически невесома и тут же убрал руку. Я моргнула, не понимая перемены его настроения. Теперь иди Александра и подумай над моими словами. На деревянных негнущихся ногах я вышла сначала с террасы, а потом и из кабинета Сандрора. В груди продолжала расползаться пустота.